Глава тринадцатая. Неудачная переправа. Тич сидел возле костра и жарил насаженную на ветку дичь. Второй день он двигался по жарзании, проглиная обладателя цилиндра, с которым схлестнулся там на первом ярусе мрачного мира. Привратник был уверен, что ему не удалось попасть на инварс только из-за козни этого скользкого типа. Наверняка подсунул подпорченный фонтан желаний, чтобы я не мог воспользоваться плодами заключенной сделки. Вот меня и забросило. Хорошо еще не налетающий остров. Ничего, я все равно доберусь домой, и вот тогда он у меня попляшет и в прямом, и в переносном смысле. Парень понятия не имел, как он вызовет обидчика в свой мир и что заставит его делать, но был уверен — способ обязательно отыщется. А сейчас даже думать об этом не стоит. Других проблем по горло. Несмотря на недавно обретенные навыки волшебника, Кархун старался не показываться на глаза местным обывателям. В «Чужом мире» — Среди незнакомых людей напороться на неприятности труда не составит, особенно если его ищет Оршук. Сравнить свои способности с возможностями шарзанских волшебников случая пока не представилось, да он и не стремился ввязываться в магические драки. Ему теперь надолго хватит приключений внизу с мразвергами и мразлингами. Особенно вымотал мракозавр — который до сих пор вызывал в душе внутреннее содрогание. К людям в деревню ученик Разрога заглянул всего раз, глубокой ночью, чтобы раздобыть одежду. Холодный ветер и частые дожди заставили его искать что-то более теплое. Как тут было не вспомнить о медвежьей шкуре, которая надежно оберегала в мире мрака? Лавку, в которой продавались брюки, рубахи и куртки, он вскрыл, превратив дверь в пепел. Быстро подобрал наряд и ушел, коря себя, за воровство со взломом. Вообще-то парень не собирался сжигать дверь магазинчика полностью. Он хотел лишь выжечь замок. Но оказалось, что здесь его заклинания получались более мощными, чем на летающем острове, или в землях мароказегров. На ходу пришлось учиться дозировать силу, стараться использовать те чары, которые не могли привести к крупным разрушениям. Но их еще следовало найти. Разрук как-то не особенно объяснял тонкости магии, просто показывал заклинание ученику для запоминания. Весь следующий день превратник посвятил собственным исследованиям. Итогом первых опытов начинающего чародея стал лесной пожар, потушенный ливнем, который в свою очередь превратил местность в болото. Исправляя новую ошибку, Тич осушил грязь до состояния пустыни. Вдобавок, на поляне, где превратник ночевал, он сотворил огромную яму, поднявшуюся затем высоким холмом. Таким образом, Парень хотел скрыть следы своего присутствия. Не совсем удачно. Тем не менее напряженный труд принес плоды. Тищу удалось систематизировать знания и разложить их по полочкам, выделив в особую категорию те заклинания, которые можно было использовать без страха создания небольшого катаклизма. В лесной глуши, куда сейчас собрался волшебник, Буйство стихии ощущалось только шумом листвы в верхушках гигантских деревьев. Внизу же ветра практически не чувствовалось. Да и капли дождя, периодически срывавшиеся с неба, не особо беспокоили одинокого путника. Редко из них могла просочиться сквозь густые кроны лесных великанов. Голод я утолил, приоделся, к путешествию практически готов». «Есть, правда, одно но. Куда двигаться?» — размышлял Тич, пообедав. «Начнем с главного. Моя цель — выбраться из Жарзани, А для этого неплохо бы найти врата, узнать, как они активируются, и вперед». Кархун подбросил дров в костер. Послеобеденная лень начала медленное наступление на организм человека — Да, он и не пытался сопротивляться. Наоборот, устроился поудобнее и закрыл глаза. Интересно, девушки сумели отсюда выбраться или нет? Мы расстались, когда их вели в столицу Ливаргии. Вероника, конечно, неплохой боец, но с местными чаровеями ей не справиться, а без них вернуться на Инварс — большая проблема. Нет. «Ну, надо же быть такими авантюристками!» «Мало того, что сами вляпались, не знамо во что, так и меня втянули!» «Скорее всего, они либо так застряли в Жарзании, либо погибли!» Архун покопался в памяти, пытаясь выяснить, можно ли найти человека, не имея под рукой ничего, кроме воспоминаний о нем. Разрук как-то говорил заклинание заклинании ищейки, созданном на основе мысленного образа. Почему бы не попробовать? Благодаря урокам по развитию памяти я теперь могу подробно восстановить образ человека, даже мельком увиденного один раз. А качество копии тут, пожалуй, самое главное. О том, что заклинания подобного рода считались одними из самых сложных, течь не имел понятия. Он просто был уверен, что если магия на это способна, то можно соорудить чары из тех крупиц знаний, которые получил от учителя. Теперь после систематизации знаний волшебник мог легко выудить из памяти любое из известных ему заклинаний. Нужных в арсенале превратника не имелось, но и это его не остановило. Пришлось комбинировать. И чародей начал творить. Чтобы быстрее отыскать нужного человека, потребуется волновой поиск по кругу. Привратник наглядно представил упавший в воду камень с расходящимися кругами. Первая проблема здесь — мощность. Волна, удаляясь от источника, увеличивается в диаметре и теряет силу на гребне. Придать ей дополнительную энергию не получится — но должен быть способ сузить сектор поиска, стянув окружность волны к дуге как раз в том направлении, где видели объект поиска. Мысль воодушевила исследователя, тем более, что он придумал, как ее реализовать. Сам поиск Тич планировал осуществить через магический опрос зрительной памяти местных обывателей. Понадобится поверхностное внедрение моей волны в чужие сознания. Очень легкое, на уровне мимолетного видения, чтобы даже колдун не почувствовал. Теперь второе — реакция на отклик. Здесь воспользуемся простым кодом. Если в мыслях возникает узнавание, волна получает плюсик — и проникает глубже, заставляя объект воздействия задуматься, где конкретно и насколько давно он видел девушку. После этого волна получает корректировку направления, второй положительный отклик и новую корректировку. Параметр, обозначавший дату, усложнял заклинание, поскольку кроме да и нет добавлялось и численные значения. Пришлось вводить условия приоритетов. Тич решил ограничиться пятидневным сроком давности, которому и присвоил единичный плюс. Соответственно, если кто-то видел объект поиска, например, вчера, автоматически оценивался в пять положительных откликов. С увеличением количества узнаваний, то есть плюсиков, к этому участку будет стягиваться энергия с соседних участков. Оттуда, где сплошные минусы. В результате круговой поиск становится секторным, и он должен постоянно сужаться по мере поступления новой информации. По-моему, я гений. Он еще немного поломал голову над проблемой обратной связи, после чего приступил к работе. —— сосредоточился волшебник. Погружение в себя прошло без особых затруднений. Потом парень добрался в своей памяти до того момента, когда последний раз виделся с девушками, скопировал образ Вероники как более выделявшийся среди местных обывателей, хотя бы цветом глаз, и приступил к созданию поисковой волны. Ему пришлось немного попотеть, поскольку волну требовалось удерживать возле себя, чтобы нашпиговать необходимой начинкой. «Раскудырная сила!» — воскликнул Тич, отпустив заклинание на свободу. «Я за трехчасовую тренировку так не изматывался, как сейчас!» Костер к тому времени почти догорел. Привратник снова подкинул дров. «Прав был разрук, когда говорил, что я мало знаю. Вроде сотворил простенькое заклинание, а весь выдохся. Но ничего». «Становиться настоящим волшебником в мои планы не входит. Главное — домой добраться, а там видно будет». От раздумий отвлек звук колокольчика, прозвучавший в сознании Кархуна. Сработало одно из сторожевых заклинаний, которыми парень себя обезопасил. «И кто ко мне на огонек пожаловал?» Тич напрягся, на всякий случай отгородив себя невидимым щитом и прислушался. Однако из-за шума листвы различить что-либо было довольно сложно. Повеял их лотком над макушкой, но видимых проявлений опасности не было. Парень так и не заметил ничего до тех пор, пока в невидимый барьер не врезался хищник. И тогда уже звуки рева заглушили все остальное. «Ух ты! Вот это зверюга!» Волшебник вскочил на ноги. «Киска!» «Если ты решила пообедать за мой счет, и не надейся, только клыки обломаешь». Саигр предпринял вторую попытку. Врезавшись лапами и мордой в невидимую преграду, он зарычал еще громче. «Да чего же некоторые не понимают очевидных вещей? Я что тебе на пальцах должен объяснять, кто тут главный?» «Небольшое плетение» и хищник завис в воздухе на метровой высоте. Что тут началось? Потеряв опору, зверь начал судорожно перебирать лапами, а в его глазах застыл такой ужас, что тичу сделалось неловко за свою шутку. Парень развеял заклинание. С грохотом рухнув на землю, животное тут же дало стрякача, вызвав улыбку на лице превратника. «Ну вот, обидел маленького и доволен», — пожурил себя волшебник. «Хотя немного беспечности с моей стороны, и довольным, а главное, сытым, был бы кто-то другой». Стычка с саблезубым хищником взбодрила карахуна. Несмотря на неудобный для тренировок костюм, он выполнил ряд общеукрепляющих упражнений и двинулся дальше». Ни сумрак густого леса, ни скрип могучих лесных исполинов, сопротивлявшихся ударам стихии, не пугали одинокого странника. Парень толил голод, не мерз, ощущал себя хозяином положения, которому даже грозные хищники нипочем, а потому двигался не спеша и даже насвистывал веселую мелодию. Точного направления он пока не знал и решил считать свое путешествие обыкновенной прогулкой по лесу. Все же лучше, чем бродить по открытой, продуваемой ветром местности. Сообщение о первом плюсе пришло приблизительно через четверть часа. Привратник обрадовался, поскольку шагал почти в том же направлении. Произведя небольшую корректировку, он ускорил шаг. Прогулка закончилась. Теперь он шел к конкретной цели. Нападение Саигра заставило волшебника принять меры безопасности. Он создал простенькие чары наподобие сторожевых, но привязал их не к местности, как раньше, а к себе. Они так и двигались вместе с хозяином, образовав вокруг путника невидимый контур. И стоило какому-нибудь теплокровному организму его пересечь, срабатывала сигнализация. Поначалу она не умолкала, ведь в лесу не исчесть мелких существ. Пришлось вносить некоторые коррективы. Птич решил, что с животным меньше четверти его собственного веса он справится и без магии. После внесения поправок тревожные сигналы почти прекратились. По поводу зверей парень все рассчитал верно, но не только они представляли угрозу в лесу. Копье или стрела могут пролететь более десяти метров, и ни то, ни другое живым организмом не является. Однако поставить защиту от предметов ученик разруга не догадался. Там, во мраке, ему приходилось иметь дело лишь с существами, орудующими рогами, зубами, конечностями и магией. Сначала Тич просто почувствовал опасность — Затем услышал стук и дребезжание, и лишь через пару секунд сфокусировал взгляд на торчавший перед носом стреле. «Стоять! Покажи свои руки, уважаемый!» Превратник силой мысли сотворил один из самых прочных щитов и поднял руки. «Раскудырная сила! Это как в голове дырку могли сделать! Совсем я расслабился в этом лесу!» собственным ощущением перестал прислушиваться. «Назря!» «Ты посмотри, какой смелый! Ходит в лесу, один и без оружия. А вырядился! Вырядился-то как! Смех, да и только!» К нему, ухмыляясь, приближались вооруженные люди. Парень инстинктивно почувствовал, что их улыбки ничего хорошего не сулили. Заработала слышимая только тичью сигнализация, подтверждая очевидное. «Господа, я мирный путешественник и никому не желаю зла», — решил сразу предупредить волшебник. «А мы как раз наоборот далеко не мирные парни. И что вытворяем с теми, кто нам денег не платит, ты себе даже представить не можешь». «В общем, так, уважаемый, с тебя десять монет, и можешь гулять по нашему лесу хоть до вечера!» Разговорчивый тип с обитой железом дубиной улыбался, демонстрируя беззубый рот. Наглое поведение разбойника разозлило чародея, но он постарался ответить спокойным тоном. «Увы, денег у меня нет». «Ты смотри! Второй такой за сегодня попался. Совсем люди обнаглели. В лес идут, как к себе домой. Может, мы их на одном костре поджарим?» Разбойник подкинул дубинку и поймал ее после того, как та совершила в воздухе полный оборот. не -е -е, лучше подраним и отпустим. Будем соигранно живца ловить». — подал идею другой разбойник. Все семеро ленивой походкой приближались к одинокому путнику. — Саигар, это большая кошка с торчащими вниз клыками? — спросил Тич. — А ты, Бук, не знал! — Я такую сегодня уже видел. — Почему вы решили, что она будет на меня охотиться? — Видел, — говоришь? — Господа, так он еще и барихун! «Саигр никогда свою добычу в вживой не отпустит!» Беззубый снова подкинул дубинку, но на этот раз она не захотела даваться в руки и ударила хозяина по голове. Остальную публику это слегка развеселило. «А хватит ржать!» — поднялся стукнутый. «Связать его! И на поляну! Будем думать, что с ним делать, господа!» — Я не уверен, что вы поступаете разумно, — усмехнулся Кархун. — Заткнись, иначе эта дубинка... Небольшое усилие со стороны привратника, и она снова ударила владельца по голове. — В следующий раз я не стану ее придерживать. Тич тоже перестал улыбаться. — Так ты волшебник! Фраза оказалась сигналом. Сразу с трех точек в парня полетели болты с серебряными наконечниками. Они могли нанести существенный вред даже могучему кудеснику, но в щите превратника увязли, не достигнув цели в каких-нибудь 10-15 сантиметрах. Подлый обстрел сильно разозлил чародея. Он взглядом расплавил серебро наконечников, а потом поднял глаза на окружавших его людей. На этот раз дубинка действительно себя не сдерживала. Беззубый получил такой удар, что улетел в заросли, находившиеся в десяти шагах. Другие попросту кинулись в рассыпную, а волшебник решительно направился в сторону стрелков. Те не стали дожидаться возмездия. Один даже арбалет в попыхах уронил. Такой же трехзарядный Кархун видел у людей Оршуга, только вот серебряных болтов у разбойников, похоже, больше не имелось. Рядом с оружием валялся колчан, все стрелы которого имели стальные наконечники. Хоть какая-то польза, будет чем дичь пострелять. Тичь взял арбалет себе и собрался продолжить путешествие. «Господин, а вы меня не развяжете?» — раздался звонкий голосок. — В траве неподалеку лежал связанный утрок лет четырнадцати. Привратник направился к нему. Тугие узлы не хотели поддаваться, и Тич поискал глазами хоть что-нибудь режущее. Ничего не найдя, решил очень осторожно воздействовать на веревку магии. «Ой — Ой! — воскликнул пленник, когда на его груди сначала накалились, а затем рассыпались в прах бусы. Потом разрушились путы. «Что случилось?» Забеспокоился Тич, полагая, что снова использовал слишком сильные чары. «Ничего страшного, господин. Вы не заметили на мне когти пещерной саламандры? А я забыл предупредить. Бус, что ли? Это амулет такой. Разбойники не хотели, чтобы я обращался к силе. И повесили мне...» Начал объяснять парнишка, и вдруг осекся. «Прошу прощения, господин». «Я не должен был...» Любой чародей Жарзани знал, чем являются когти Саламандры и как они тормозят заклинания. А тут вдруг юнец начал объяснять взрослому колдуну, освобожденный не на шутку испугался. «Да что ты заладил, господин да господин! Меня зовут Тиич. Как твое имя? Артун. Приятно познакомиться. Не скажешь мне, Артун?» Что это были за люди? Банда Шрунга безумного. Это тот мужик, который дубиной играл. По-моему, он доигрался. А чего им от тебя нужно было? Как всегда. Золотые монеты. А у тебя, как я понимаю, таковых с собой не оказалось. Да и отродязелу-то в руках не держал. Даже когда еще родители были живы. Заволновался мальчишка. А как тебя угораздило к разбойникам попасть? Я из города сбежал, от дядьки. Хотел в лесу укрыться, да вот на них напоролся. А дядька чем не угодил? Он меня убить хотел. — За что? — Я его дом случайно спалил. — Прям вот так и убить? — А ты не драматизируешь? Парнишка задрал рубаху и повернулся спиной. Вот это я получил за нечаянно разбитую чашку. Свежие шрамы еще не успели как следует зарубцеваться. — За такое я бы и сам кому угодно хату спалил! — задумчиво произнес привратник. — И куда ты теперь? — В лесу буду жить. — Пока на Саигры или других разбойников не нарвешься. — Я волшебник, и никого не боюсь. Смотрите! Артун создал плетение, и с его руки слетел маленький огненный шарик. — Ту кошку с клыками твой огонек не остановит, только разозлит. Поразмыслив немного, Тич передал арбалет юнцу. — В общем, так. Временно назначаешься моим оруженосцем. Подходит такая должность? — Я могу быть слугой, господин? Робко высказался паренек. Видимо, про оруженосцев в жарзане никто не слышал. — Опять господин! Мне слуги не нужны. Тогда будь помощником или кем там еще. А учеником возьмете?» Загорелись у мальчишки глаза. «Самого бы кто научил!» Вздохнул Тич. «Ладно, договорились. Спасибо, учитель!» Артун схватил арбалет и побежал в заросли. Вскоре оттуда донесся щелчок выстрела, а через полминуты появился парнишка. На его плечах была куртка бандита. «Я избавил Шарунга от мучений. Вот его кошелек и кинжал. Они принадлежат вам, как победителю. Одежду я взял себе, если не возражаете». Привратник поморщился. Подросток очень легко добил раненого, будто так и надо. «Ладно, пусть и остальные вещи будут у тебя. Нельзя». «Деньги принадлежат вам, учитель. И кинжал тоже. Я не имею права их носить». «Почему?» Юнец не мог понять, какую цель преследует этот могучий волшебник, задавая глупые вопросы. А объяснять прописные истины старшему здесь было не принято. Хорошо, что Тич сам вскоре догадался. «Артун, а тебе можно доверить великую тайну?» Оглядевшись по сторонам, произнес чародей. «Мне? Если ты, конечно, сумеешь сохранить ее. то да я! Пусть у меня все зубы выпадут, язык усохнет. Пусть ни одна девушка не посмотрит в мою сторону. Пусть...» «Верю, верю. Слушай, я недавно пришел в этот мир и совсем не разбираюсь ни в обычаях, ни в людях. Поэтому и в житейских вопросах ничего не смыслю. По округлившимся глазам мальчишки привратник понял, что опять наступил на какие-то грабли. Он резко замолчал. Подождал. Выражение лица парнишки не менялось. «Артун!» «Да, господ... Ой, учитель!» «Ты что сейчас увидел?» «Волосы на моей голове превратились в цветы. Или в ушах звезды вспыхнули?» «А вы и так умеете?» «Конечно!» — начал язвить Кархун. «В мире, откуда я прибыл, все такие шустрые. Только у них на голове рога растут, а из пасти клыки торчат. А у меня, как видишь, ничего такого нет. Вот меня и выбросили оттуда. Ясно? Вы пришли из другого мира к нам на помощь, как и было предсказано. Раскудырная сила! Ну что с тобой делать?» Я начинаю терять терпение. Слушай, парень, в ваш мир я попал совершенно случайно. Ничего тут не знаю. Очень рассчитываю на твою помощь. Понятно. Да. Тогда расскажи. Будь так любезен. Что сделать, чтобы каждый встречный не видел во мне чужака? Так вот почему у вас брюки от одного костюма, рубаха от другого, а куртка от третьего. «Разве? Цвет вроде одинаковый. С чего ты взял?» «Вы надели брюки ремесленника, рубаху нетитулованного волшебника, а куртку владельца небольшой лавки». Паренек вкратце рассказал об условностях местного гардероба. Сам он происходил из семьи военного. Отец был капралом в отставке и подрабатывал у купцов, охраняя караваны. Полгода назад он погиб. Чуть позже заболела и умерла мать, на лечение которой ушли последние сбережения семьи. Был заложен дом и все имущество. В результате парнишка оказался без средств к существованию, покинул родную деревеньку и отправился к брату матери в город. С единственным родственником не повезло. Тот видел в Артуне лишь дармовые руки — Завалил мальчишку непосильной работой, постоянно попрекал его куском хлеба и жестоко наказывал за малейшую провинность. Месяц племянник продержался, а потом решил показать зубы. Сын воина не сообщил родственнику, что немного умеет кладовать. Дождавшись, когда заживут раны от очередного рукоприкладства, мальчик, как он сказал случайно, поджег избу дяди и убежал. В заключительной части печальной истории звучала некая недосказанность. Наверное, пареньку было тяжело ворошить на болевшее. А О магии тебя кто учил? Тич решил немного сменить тему. Про бабка, по отцу. Но мне еще и семи лет не исполнилось, когда она умерла. Очень старая была. Подросток вдруг резко замолчал. Хотя по лицу было видно, что он явно хочет что-то добавить. С полминуты они шагали молча. Наконец паренек не выдержал. «Учитель, а можно я вам свою тайну открою?» «Ее только я и мой отец знали». «Ты мне доверяешь как отцу? Не рано ли? Вы же мне открылись, и я даже под страхом смерти никому не проговорюсь. Вот увидите». — Давай не будем говорить о смерти. Я готов выслушать твой секрет и тоже обещаю никому его не раскрывать. — Я умею читать чужие письма. — А что здесь необычного? — не понял Тищ. Запечатанные, сложенные, свернутые свитком. Какие угодно, лишь бы они были написаны на бумаге. — Минутку! — начал догадываться привратник. «Ты читаешь их, не видя текста?» «Да. Я потому и убежал от родственника, что прочитал его послание местному шаману-врачевателю. Тому для жертвоприношения всегда нужны молодые люди. Вот дядька меня с письмом и отправил, да еще просил ответа дождаться. А сам написал, что меня искать никто не будет, а он за монетами зайдет, когда со мной будет покончено». Да. За такое стоит не только дом спалить. Хочешь, наведаемся к твоему родственнику и... В общем, объясним, что так поступать нехорошо. Город в другой стороне. Давайте не будем возвращаться, учитель. Может, ты и прав, — задумчиво произнес Кархун. И какое заклинание тебе помогает читать? Это не волшебство, учитель. У меня дар видеть скрытые надписи. Дар, а магические способности — это не дар? Кархун совсем запутался в местной терминологии. Как говорила мне бабка, сила передается волшебникам по наследству, а дар приходит от самого Нгуста. И он чаще всего достается не чародеям. Может, из-за него у меня не все хорошо получается с заклинаниями? «Я подумаю над твоей проблемой», — пообещал Тич. Минут десять они шли молча. «А куда мы идем? В столицу?» — прервал затянувшуюся паузу Вартун. «Мы двигаемся в этом направлении», — указал рукой привратник. «А что там находится, я не знаю». «Говорил же тебе, я не местный». «А можно узнать, почему вы идете именно туда?» Парнишка оказался любопытным. «Вместе со мной в ваш мир попали две девушки. Им, скорее всего, нужна моя помощь. Красивые? Кто? Девушки. Ученик. Они слишком ли много вопросов ты задаешь? Виноват, учитель. Я понял, что красивые, и мы их обязательно спасем». «С таким помощником? Конечно», — усмехнулся Тич. Путешественники вышли из леса. Порывы ветра тут же дали о себе знать. Оба потуже зашнуровали куртки, накинули капюшоны и двинулись дальше.